«Чрезвычайно рад видеть вас не только целой и невредимой, но и в этом зале вашего Высочество. Граф Эгирит отвесил принцессе учтивый поклон и заскользил глазами по короткой шеренге людей, стоявших подле Мельсиль. Не обнаружив искомого, он слегка помрачнел, зыркнул по сторонам, и почти сразу его лицо снова посветлело. Тот, кого он искал, стоял чуть поодаль, у окна слегка привалившись к стене и сложив руки на груди. В таком огромном зале, каково герцоги-оржени умудрились отгрохать в своем дворце, не мудрено было его и не заметить. «И я рада, что вы, играв, вместе с вашими войсками, с успехом достигли цели нашей кампании», весьма дипломатично отозвалась принцесса. Ибо слова «достигли цели» в более грубой Но куда как более точной интерпретация означали лишь нечто вроде «наконец-то добрались». Да еще с добавкой, хотя и не в полном составе. Впрочем, на фоне герцога Тоскола граф Агерит выглядел гораздо лучше. У того от всей колонны осталась лишь горстка его собственных рыцарей и всего один сводный полк пехоты, за которым уже закрепилось насмешливое наименование Сбродный. Носинцы в очередной раз показали себя отличными воинами, сумев не только серьезно потрепать колонну графа, но и практически наголову разгромить войска канитабля. Причем большая часть колонны канитабля не просто разбежалась, а была пленена и уничтожена. Да и оставшихся пришлось долго приводить в порядок, в том числе с помощью магов-жемчужников, каковых в распоряжении престола Акбера, как выяснилось, было до обидного мало. Представление Грона о том, Что уж у престола-то с этим проблем нет, и в каждом полку должен быть свой жемчужник, как выяснилось, были страшно далеки от реальности. В общем, если бы не смелый рейд отряда принцессы, дерзко и неожиданно захватившего Аржени, на истории королевства Акбер можно было поставить крест. Ну или как минимум на истории ее нынешней королевской династии. Оржини они взяли на удивление легко. Стража у ворот сопротивления практически не оказала, только какой-то упрямый капрал все пытался, отмахиваясь тесаком, громкими воплями поднять хоть кого-то поблизости. Но его усилия не увенчались успехом. Караулка была сложена из камней, оставшихся от кладки стен, поскольку она, вероятно, в случае осады, должна была служить источником материала для заделывания брешей. Поэтому снаружи его голос был слышен едва на десяток шагов. Так что, когда Капрала наконец успокоили, Грон оценил его мужество и, отодвинув всех, сам обезоружил и захватил Капрала. Город продолжал мирно посапывать в две дырочки. Быстро допросив захваченных стражников, Грон приказал десятку своих солдат переодеться в их форму, а затем, отобрав еще пару человек половчея, велел намотать на них троих веревки, но так, чтобы их можно было сбросить. Ворота в верхний город на ночь не запирались, а вот вход в герцогский замок, вероятнее всего, закрыт. А им надо было прорваться туда как можно скорее. Согласно кодексу наемника, оно-то обязано защищать город, пока над центральной башней городской цитадели, в качестве которой чаще всего выступал замок местного суверена, не взовьется флаг неприятеля. После этого наемники имели полное право сложить оружие. А поскольку по информации – полученные от пленных стражников, почти половину гарнизона составляли именно наемники, ну а как еще герцог мог компенсировать чудовищные потери собственных войск после неудачного ночного нападения на их колонну? Было весьма соблазнительно одним махом вывести из дела именно эту, едва ли не наиболее боеспособную половину гарнизона. Да уж, удивленно покачал головой барон Шамсмели, когда Грон изложил ему эти соображения. «Вы в очередной раз удивляете меня, граф. Я еще не встречался с такой способностью учитывать все даже совершенно неожиданные нюансы. Я и мои офицеры вполне бы удовольствовались тем, что нам удалось ворваться в ворота, и сразу бы ударили в мечи, а вы...» И он восхищенно встопорщил усы. Агрон усмехнулся про себя. Хотя на протяжении своей последней по счёту жизни он большую часть времени играл, так сказать, за полководца, способность оценивать ситуацию с позиции спецназовца он уже, вероятно, не утратит никогда. А спецназ всегда ищет любые возможности сделать дело быстро и тихо. Это аксиома. Это только в боевиках, дешёвых или не очень, крутые парни из спецназа поливают врагов с двух рук из шестиствольных пулемётов, И самодельными минами, сляпанными на коленке из куска пластита, лимонки и граненного стакана, сносят доты и разносят на куски танковые роты. В реальности, если спецназ начал стрелять, он уже за скобками. И ладно, если это произошло при отходе, а если группу обнаружили еще при выдвижении к объекту атаки, это вообще провал невыполнение задачи. Поэтому идеальная операция с точки зрения спецназа Это тихо прийти, тихо сделать все, что необходимо, и также тихо уйти. В крайнем случае, при отходе устроить нечто, что заставит противника искать группу совсем не там, куда он будет улепетывать. Стражу у ворот верхнего города они сняли столь же легко и быстро, причем на этот раз не пришлось даже торговаться. Ворота и так были открыты, а переодетые стражниками солдаты держали факелы так, что их лица невозможно было разглядеть. Так что, когда они приблизились к воротам верхнего города, стоявший на страже стражник ничего не заподозрил, только заинтересованно вытянул шею. «Кого это ведете?» Но шедший впереди сержант королевских латников, одетый в форму с нашивками капрала, продолжал молча идти вперед. И лишь когда ему до стражника осталось всего пара шагов, тот забеспокоился. Игас, ты что ли?» «Ха, ты же не должен быть сегодня в кар...» Закончить фразу он не успел. А вот у ворот замка им пришлось поволноваться. Во-первых, как выяснилось, замковая стража никоим образом не подчинялась городской. И даже наоборот, считала себя по отношению к городской людьми, стоящими куда как выше. Даже простой стражник разговаривал с капралом, возглавлявшим охрану важных пленных, присланных из лагеря самого герцога. Того к досаде всех в городе не оказалось для размещения в подземных казематах замка, так сказать, через губу. Он долго отказывался открыть ворота и даже вызвать своего начальника, заявляя, что не собирается открывать ворота до утра, и что эти пленники вполне могут до того времени посидеть в подвале городской караулки. И только сообщение о том, что гонец, привезший такое распоряжение герцога, еще не отбыл обратно, И лейтенант городской стражи, возглавляющий ночные караулы, не применит отписать герцогу, как замковая стража исполняет его распоряжение, сдвинула эту скалу с мертвой точки. Но и потом все развивалось очень зыбко. Прибывший к воротам капрал замковой стражи повел себя еще более высокомерно, заявив, что не допустит, чтобы эти придурки из городской стражи сделали хоть шаг по мощеному двору замка. Сначала он затребовал письменный приказ герцога. Впрочем, Грон, уже понявший, как будут развиваться события, успел за то время, пока замковый стражник ходил за своим капралом, проинструктировать сержанта, игравшего роль капрала. Поэтому тот, сыграв раздражение, заявил, что приказ находится у лейтенанта, а тот передаст его также только лейтенанту. И если капрал на том настаивает, пусть идет и будет своего лейтенанта на что в тот час мог согласиться только полный идиот. Поэтому Капрал сдался и, зло скривившись, велел им протолкнуть пленников через калитку, а самим убираться во свояси. Так что изначально внутрь замка попали только Грон и еще двое солдат, изображавшие пленников. К счастью, высокомерие замковых стражников распространилось и на то, что они решили обойтись для конвоирования вроде как связанных пленников всего парой стражников. Против Грона и еще двоих солдат оказалось вместе с замковым капралом всего лишь четверо противников, причем абсолютно уверенных в своем полном контроле над ситуацией. Да еще дело должно было произойти в почти полном мраке арки. Спустя несколько мгновений после того, как мнимые пленные преодолели узкую калитку, в темноте послышалась возня, скрипы Затем чей-то голос испуганно вскрикнул. «Великий владе...» После чего все затихло. А затем тяжелый засов калитки со скрежетом отодвинулся, и в тишине послышался приглушенный шепот грона. «Заходите сюда, быстро!» За следующий час город был очищен от ночных патрулей и обезврежены часовые на башнях замка. И хотя не все патрули удалось обезвредить тихо, шум ночных схваток встревожил не очень многих. В конце концов, по представлениям мирного обывателя, зачем еще нужны патрули, как не для того, чтобы ловить воров и грабителей, как раз ночью и выползающих на свой грязный промысел. Так что спите спокойно, добропорядочные жители Оржени, и не обращайте внимания на шум. Это ночные патрули делают свое дело. А когда в город, грохоча подкованными сапогами, начали входить королевские полки, на донжоне замка уже развивались флаги королевства и личный штандарт королевского дома, означающий, что в замке находится особо к нему принадлежащее. Должен сказать, Ваше Высочество, что в этом не так уж много моей заслуги. Блистательно проведенный вами захват ржаней привел наших врагов в столь сильное замешательство, что мне удалось осуществить марш без особых затруднений воодушевленно отозвался граф Эгирит. Не обнаружив Грона вблизи от принцессы, он уже было забеспокоился по поводу того, что произошли некие неведомые ему изменения, которые сулят неизвестно какие неприятности. Но, увидев его у окна, успокоился. Этот молодой человек всегда отличался некоторым своенравием, так что на взгляд графа все было в пределах допустимого. «Захват ржени», действительно изрядно ошеломил носинцев. Тем более, что известие о нем достигло их ушей как раз в тот момент, когда они уже почитали кампанию выигранной. То есть как раз тогда, когда только что завершился полный разгром колонны герцога Таскола. И новость возымела эффект, подобный ушату ледяной воды. Ну еще бы! Вот только что всем в Акбере становилось ясно, что принцесса Мельсиль отныне вышла в тираж, а герцог Ржини, наоборот, является едва ли не самым вероятным претендентом на трон. Но судите сами. Большая часть армии принцессы разгромлена. Остатки разделены на две неравные части. Отдельные полки, отправленные для охраны границ, или оставшиеся в качестве оккупационного гарнизона в столице Геноба, куда был откомандирован барон и карт, можно не принимать во внимание. Потому что убирать их из тех мест, куда они отправлены, чревато проблемами в этих самых местах, да и собирать их некому. Все более-менее авторитетные полководцы, которым принцесса могла доверять, сильно облажались, да и находятся далеко от столицы. Оставшиеся сторонники из числа аристократов разбежались и к тому же теперь явно крепко задумаются, кого же им поддержать в этой схватке за зашатавшийся престол. Ибо принцесса слаба, а союзные герцогу И что главное, победоносные войска носинцев вот они рядом. И тут такой облом. Более того, захват Оржини ставил экспедиционный корпус насинцев в весьма затруднительное положение. Если ранее они чувствовали себя довольно уверенно, контролируя огромный район, опираясь при этом на две первоклассные крепости Оржини и Гамель, и потому обладая возможностью беспрепятственно получать необходимые ресурсы, продовольствие и фураж, то теперь они оказывались практически в окружении. Дорога на юг была отрезана Агберпортом, а на север – Оржини. Но попытка прокормить экспедиционный корпус только за счет ресурсов графства Гамель очень быстро приведет к тому, что крестьяне графства начнут разбегаться. А сам граф Гамеля из союзника превратится как минимум в раздраженного недруга, а то его врага. Оставить в Гамеле небольшой гарнизон и попытаться пошерстить земли соседних графств? Боязно. Оно, как объединенное войско принцессы, еще более усилившееся профессионалами за счет найма тех анот, что оказались в Оржени в момент его захвата, и благоразумно решили последовать кодексу наемника и не ввязываться в схватку. Благодаря хитроумию Грона они имели на это все основания. Столь же легко, как Оржени захватит и Гамель. И что тогда делать носинцам? Одним, без возможности воспользоваться портом, без доступа к базам снабжения, почитая в центре враждебного королевства. Прорваться в Носию, через половину Акбера и всю Кагдерию. Или, может, через проклятый Загулем, удерживаемый той, трижды проклятой владетелем Анотой? Три раза ха-ха. Да что там говорить? Если даже во времена, когда уже существовала возможность снабжения попавших в окружение группировок войск по воздуху, такие группировки долго не держались. Поэтому Грон совершенно не хотел бы сейчас оказаться в шкуре командующего носинцами. Куда ни кинь, всюду клин. И это после череды вполне себе блистательных побед. И все же я благодарю вас, граф, за то, что вы с таким блеском сумели воспользоваться представившимися вам возможностями. А это уже был камень в огород герцога Таскола, стоявшего по левую руку от принцессы, который, впрочем, воспринял его вполне спокойно. Несмотря на полное отсутствие воинских талантов, каковое теперь стало очевидным даже для самых тупых, герцог все равно оставался одной из главных опор трона и как владетель земель, вполне сравнимых по богатству и обширности с доменом Оржени и как верный слуга правящей династии. В отличие от герцога Оржени, Канетабль никогда не обладал гипертрофированным честолюбием. К тому же девиз герцогов Таскола гласил «верность и честь», что исключало для следующего ему, каковыми всегда были, ну или, по крайней мере, старались быть, либо как минимум казаться, герцоги Таскола, всякую мысль о мятеже или предательстве. Так что даже должность канитабля королевства он принял больше исходя из мысли о том, что верный слуга своего господина должен честно и безропотно нести то бремя, которое господин возложит на него, чем считая себя обладателем неких исключительных воинских талантов. Поэтому нынешнее, пусть и столь горькое подтверждение их отсутствия, не вызвало у него никаких особенных душевных травм. Скорее, герцог страдал от осознания того, что не сумел в полной мере оправдать доверие престола. «Ну что ж, господин граф», – продолжила между тем принцесса, – «поскольку вы и прибывшие с вами господа здесь, я планирую уже завтра собрать в Оржине заседание Королевского Совета. Мятеж можно считать подавленным, но зато на повестке дня возник новый враг уже пытавшийся в прошлые годы покуситься на свободу и целостность нашего государства на – Носинцы. Граф Агирит отвесил учтивый поклон, попутно восхитившись изящному политическому ходу принцессы. Хотя герцог Оржини не был пленен, а Агамель все еще оставался в руках мятежников, захват столицы его герцогства действительно давал некоторые основания объявить мятеж подавленным. При этом Гамель объявлялся захваченным внешним врагом, и вся ситуация подавалась под соусом обороны королевства от вражеского нашествия. А принцесса, таким образом, даже без коронации, оказывалась реальной главой Акбера, да еще в противостоянии королевства внешнему врагу.